Анатолий Первицкий, заместитель начальника отдела безопасности. Звонок Виома застал меня в постели. Машинально посмотрел в потолок. Светящиеся цифры в толще перекрытия показывали 6 час утра. «Мог бы понежиться еще минут 40. Кому это не терпится?» Или славы и проклятие спасателя тревога? Звонок повторился. Я вздохнул, откинул одеяло и прошлепал в гостиную, к панели домашнего координатора. Жена и дети еще три дня назад уехали в Заполярье отдыхать. Так что будить в квартире звонки могли только меня. Звонил Лапарра. Разбудил. «Извини, вам с Игнатом придется отдуваться теперь без меня». Врачи взяли в оборот, нашли какой-то усложненный арахноидит. Кто-то им подсказал, придется поваляться в постели, подлечиться. Только теперь я обратил внимание на вид лапары. Выглядел он действительно скверно. К тому же был наголо обрит. Это было видно сквозь дырчатый белый шлем из которого выходило три тонких кабеля разного цвета. Красавец, но к делу. Вчера я звонил в Европейский метеоцентр, чтобы синоптики усилили контроль атмосферы над всей территорией русской равнины. А сегодня пришла мысль, что хорошо бы в этой области установить еще и патрулирование с сеткой графиком аварийного поиска. Что нового по Ховен випу Никто больше не пытался похитить документы из сейфа? Похищать практически нечего, сказал я, одеваясь. Да и не похоже это на похищение. Контейнеры целы, не взломаны. Однако документов в них нет. Чертовщина, в общем. Похититель или кто он там просто не мог проскользнуть мимо постов незамеченным. Если только не был призраком или не надел шапку-невидимку. Призрак? Хмыкнул Лапарра. В мистику мы не верим. Если человек не мог похитить документы, то это сделал не человек. Я выронил ботинок. Ты хочешь сказать... Не хочу. Так получается. Игнат, вероятно, прав. В действие вмешались таинственные силы, проявлением которых был тот самый двойник Золи, или незнакомец, ушедший от нас под Псковом. Я оделся, помолчал и стал пересказывать новости. Басилашвили установил, что в центральном бункере находился сам демон. Во всяком случае, стенки бункера напоминают полурастаявший кусок сахара именно в результате соприкосновения с зоной поглощения энергии. Кою и представляет демон. Определили, почему он вырвался? Исчезло удерживающее поле кокона. Не того, который построили люди, а первоначального, в котором он пролежал 3 миллиарда лет. Демон выпрямился, коснулся стенок бункера, Нашел лазейку и вырвался на волю. Что совпало с появлением в этом месте группы Шерстова? Трагическая случайность, не больше. С этим понятно. Архив все еще сопротивляется? Из всех уцелевших документов, вовремя вывезенных из Ховен Випа Ваид, Люции удалось пока воссоздать и расшифровать лишь инструкцию по охране бункера. Но зато эксперты обнаружили в бункере следы. «Магия!» – быстро сказал Лапара, Глаза его заблестели. «Магия!» – подтвердил я. «126-го элемента!» Лишнее доказательство того, что демон – объект 0 найдены на Луне специалистами фирмы «Демоны Мрака». Но что же он такое на самом деле, черт побери? «Или кто?» – пробормотал я. Кроме следов магии, химики обнаружили еще несколько необычных изотопов других элементов, не встречающихся в естественном виде в природе. Лапара оглянулся. «Ну вот, кажется, за мной пришли. Сейчас будут вязать. Держи в курсе. До связи». Виом стал белым, как высотное облако. Я выключил связь. Спать уже не хотелось. Мною овладело обычное рабочее беспокойство, сопровождавшее напряженную мыслительную работу во время операций. На нервную систему я никогда не жаловался. Она была у меня устойчива к любым воздействиям внешней среды. Я всегда гордился умением держать себя в руках. Жене, кстати, эта черта не нравится. Она работает конструктором в институте кибернетики и решает проблему эмоциализации роботов четвертого поколения. Что за жизнь, говорит, на работе роботы эмоциональнее, чем муж? Я позавтракал, потом решил позвонить Игнату, чтобы он прилетел в управление пораньше. К моему удивлению, он оказался не дома, а на борту крейсера СПАС флота «Сташевский», зависшего над Европой на высоте 500 километров. «Ты что там потерял?» — спросил я. Игнат сделал грозное лицо и зловещим жестом вытянул руки вперед. «Стрепещем! Рок суровый погрузил нас в гущу схватки первозданных сил! Понимаешь?» — сказал он уже нормальным тоном. «Есть интересная информация. Поднимись-ка сюда, наверх, на крейсер. Похоже, кто-то мешает нам проводить с орбиты гравитационный зондаж атмосферы над русской равниной». «Буду через полчаса», — сказал я. Уже через пять минут я был в управлении. Забежал в отдел, приказал оперативным группам начать патрулирование над русской равниной, особенно густо над Новгородской и Тверской областями. И снова поспешил к таймфагу. Спустя еще четверть часа мы встретились с Игнатом в экспедиционном зале крейсера, возле главного обзорного ВИОМа. Пульт здесь был всего один, да и то небольшой. Аппаратура работала на мыслеуправлении и звуковых командах. В растворе Виома торчал размытый край земли. Голубые отсветы ложились на пол и стены зала, превращая лица людей в металлические маски. «Я здесь уже второй час», — сообщил Игнат, усаживая меня рядом с плотным пышноволосым командиром крейсера. «Познакомься». Это Владимир Калаев, бывший командир лидера. Мы вместе участвовали в экспедиции погоня. «Помнишь, — Игнат посмотрел на Калаева, — ты говорил, что в следующий поход я пойду с другим командиром?» «Помню, — сказал Калаев. Издаль флота меня перевели в СПАС флот только два дня назад. Мир тесен». «Первицкий», — представился я. «По-видимому, Игнат предъявил карт-бланш?» «Особые полномочия. Редкая штука в наше время», — ответил Калаев. «Но я почему-то так и думал, что Ромашин рано или поздно влипнет в подобную историю». «В общем, мы решили прозондировать атмосферу всеми мыслимыми способами», — продолжал Игнат начиная с высот мезопаузы и ниже. И наткнулись на странное непрохождение гравитационных импульсов. Я не физик, но налицо явное нарушение законов природы. Я тоже не был специалистом в гравидинамике, тем не менее знал, что даже звезды прозрачны для гравитационных волн. Каким же образом гравитационное излучение могло застрять в воздухе? Все ясно, оценил мой взгляд Игнат и посмотрел на Калаева. Товарищ озадачен не меньше, чем мы. Повторим серию? Мои инженеры продолжают зандаж до сих пор, проговорил командир крейсера погромыхивающим голосом. Атмосфера для гравиизлучения остается непрозрачной. «У меня есть три новых Д-индикатора», — повернулся Игнат ко мне. «Пущу-ка я три пенаса с разных сторон в эту непрозрачную область». «Пошли меня!» — раздался над моим ухом голос. «И стажер здесь. Естественно. Куда иголочка, туда и ниточка». «Подождите», — спохватился я. «А что нам сообщают синоптики?» Ян еще вчера просил их усилить контроль атмосферы с помощью всего метеотехнического арсенала. Командир крейсера поправил на виске усик с капсулой микрофона. «Иван, дай на главный ВИОМ связь с Евроцентром Погоды». «Даю», — донесся голос борт-инженера. Через минуту Земля в носовом квадрате главного виома исчезла, и вместо нее появился круглый зал метеоцентра с громадной выпуклостью модели части земного шара с выступом Европы. Над моделью ползли светляки спутников погоды и капсул гидрометеоконтроля. Разгорались и гасли транспаранты, указывающие основные направления ветра. Параметры температуры, давления и влажности воздуха. Места вмешательства различных отделов службы погоды. Уровни соответствия погоды картам прогнозов. Но на всю эту красочную феерию никто не смотрел. Диспетчеры и операторы погоды работали за пультами своих пандармов. И было их сотни-две, не меньше. На вызов ответил один из пяти координаторов Евроцентра. Над его пультом крутился метровый глобус Земли, на котором высвечивались связи Евроцентра с остальными центрами контроля погоды на всех материках Земли. «Мы недавно звонили в управление», — сказала координатор, полная женщина с букетом марсианских алмазит в волосах. На юге Новгородской области отмечены нерасчетные колебания температуры и скорости ветра. Похоже, метеопатруль пропустил зародыш зоны низкого давления. «Точные координаты можете дать?» – быстро спросил Игнат, подбираясь как перед прыжком, и оглянулся на меня. Синоптики привыкли оперировать цифрами с точностью в плюс-минус 50 километров, усмехнулась женщина-координатор. Но для вас сделаем исключение. Координаты нарушений 35 градусов, 3 секунды восточной долготы, 58 градусов северной широты, плюс-минус 5 километров. Устраивает вас такая точность? Вполне, но верните свой патруль назад, немедленно. Координатор с сомнением посмотрела на Игната. «Вы шутите?» «Ни в коем случае», — вмешался я. «У АСС имеет карт-бланш на любые действия в связи с проведением важной операции». «Свяжитесь с директором управления и отзовите патруль». Изображение диспетчерской Европейского метеоцентра погасло. «Володя!» — обратился Игнат к командиру. «Сбрасывай свой десант. Две связки по пять модулей. В осевом первой связке пойду я. Все-таки демон выходит на сцену раньше, чем его ожидали». «Есть!» — отозвался командир крейсера. По отсекам пронесся звон тревоги. Через 7 минут мы сидели в кабинете осевого модуля связки, выброшенный катапульты из недр крейсера. В кресло пилота сел Игнат. Настоящий пилот уступил место беззаговорочно. Он знал Игната лично. Стены модуля превратились в панорамный виом. И оказалось, что мы скользим кормой вверх над облаками. А поскольку в модуле поддерживалась искусственная гравитация, Казалось, не мы летим над Землей, а она нависла над нашими головами. Вышли в квадрат. Раздался с монитора управления голос борт-инженера Крейсера, ведущего модульную связку на луче целеуказания. Внимание, произнес Игнат. ДМ1 и ДМ2. Маневр влево от точки выхода со смены горизонта. ДМ3 и ДМ4. Маневр вправо. Искать инверсионный след. Обо всех ощущениях и необычных явлениях докладывать немедленно. В Виоме с четырех сторон отделились боковые модули связки. И через мгновение скрылись в облаках. Задание ведомой пятерки послышался ломкий юношеский басок командира второй десантированной связки. Широтное баражирование лесенкой всего квадрата. Докладывать о любых странных явлениях в воздухе и на земле. Ведомая связка модулей вынырнула из-за кармана нашего шлюза и ушла влево, распадаясь на пять тонких игл. А да индикаторы, вспомнил я, ты говорил, готовы еще три. Один у меня. Два я отдал на ДМ-1 и ДМ-3. Только не уверен, будут ли они работать сквозь обшивку модуля. Скорее всего, нет. Игнат достал белый цилиндр, окутанный паутинкой антенны. Сунул стажеру. Включай, варяг. Модуль окунулся в пелену облаков и вышел уже под ними. Стала видна панорама земной поверхности. Лесной ковер с редкими проплешинами полян и горбами холмов. Константиновка, сказал Игнат, глядя вниз. Володя, дай прямую связь с оперативным центром и синоптиками Евроцентра. Будь готов принять форму экстра. Я с уважением посмотрел на спину Игната. Парень вырос и не нуждался в советчиках. Во всяком случае, моя помощь ему была не нужна. Рост подчиненного всегда незаметен, а сказывается внезапно. Не очень тонкое наблюдение, но верное. «Садись на свое место», — уступил Игнат кресло пилоту. «Я пожалел, что пошел с ним. На крейсере или в управлении я был бы полезней». «Даю связь с синоптиками», — предупредил Владимир Калаев. «Что нового над русской равниной?» — тут же спросил Игнат. «Центр похолодания сместился на 2 градуса к югу», — ответил мужской голос, очевидно, начальник смены. «Отмечено выпадение осадков над Торжком. Прошу сообщать об изменении обстановки каждые 10 минут». Игнат оглянулся. Басилашвили ошибся во времени, хотя, может быть, это не его вина. Демон появился на сутки раньше. На этот раз мы хотя бы пощупаем его руками, как ты думаешь? «Даю справку», — пробасил командир крейсера. орбитальные СПАСы только что поймали высокочастотный ТФ-сигнал из торжка. По имеющимся данным в районе торжка нет грузовых таймфагов, работающих в этом диапазоне. Игнат несколько секунд смотрел на меня. Не видя потер лоб. Я не ошибся. Это подтверждение. Внимание! Второму СПАС-флоту принять форму Экстра перекрыть выход в космос с территории русской равнины. «Очистить атмосферу на этом участке от всех видов транспорта, выключить орбитальные лифты и станции ТФ-связи, а также пассажирские таймфаги». «Принято», — донесся знакомый голос Лапары из оперативного центра УАСС. «Игнат, Анатолий с тобой?» Я чуть было не подавился языком. «Ян?» — с недоумением спросил Игнат. «Ты же должен быть в...» «Спокойно, Ромашин, спокойно. Я нахожусь там, где надо. Все в порядке. Не горячитесь там, держите связь». «Черт!» — выругался Игнат шепотом. «Ему лежать надо!» «Я ДМ-3, вижу необычной формы облака», — доложил вдруг командир третьего модуля десанта. Похоже на медузу диаметром около 2 километров. Что делать? Ждать. Иду к вам. Игнат сделал знак пилоту. Курс по пеленгу. Быстрее. Модуль ускорил движение. На горизонте открылось свободное от леса пространство. Блеснула змейка реки. Показались маковки старинных церквей Торжка. «Вот оно!» — воскликнул стажер. Но мы уже и без него обратили внимание на странное переливчатое облако, опускавшееся к городу. За ним тянулся белесоватый хвост тумана, исчезая, рассасываясь в трех-четырех километрах сзади. «Ближе!» — скомандовал Игнат. «Ну что, варяк, включил датчик?» «Давно, но он не фурычит». «Дай-ка мне!» Игнат взял д-индикатор. Несколько раз включил и выключил. И демон словно ждал этого момента. Мы почувствовали дуновение холодного ветра, будто из люка потянуло морозным сквозняком. Модуль вздрогнул, рявкнул откуда-то сверху гудок. «Произвожу посадку!» Прошелестел голос координатора. Сбой в командных цепях. «Отстрел автоматики!» — среагировал пилот. «Перехожу на ручное». «В чем дело?» «Восьмое чудо света!» «Потухла автоматика!» «Потухла автоматика» в жаргоне инженерного состава флота означало «отказали киберсистемы управления». Это дыхание демона. Странно, что датчик не сработал. Наверное, броня модуля все-таки экранирует излучение демона. Открой внешний бимер, Я выскочу на пенасе. Игнат метнулся из рубки и крикнул мне уже из горловины люка. Возьми общую связь, я буду руководить непосредственно захватом. Модуль выплюнул пенас. Я видел, как блестящая стрела выписала крутой вираж. Вознеслась над полупрозрачной громадой облака и скрылась из глаз. Затем модуль вздрогнул второй раз. И мимо видеокамер правого борта проскользнул еще один стреловидный контур. А это кто? По-моему, стажер, отозвался пилот. Чтоб тебя, как же я его упустил из виду? «Игнат, стажер вышел вслед за тобой!» Ромашин не ответил. «Что это за облако?» — спросил пилот, шевеля руками. На запястьях рук и на щиколотках ног у него были нацеплены кольца биодатчиков ручного управления. «Не знаю», — сказал я. «Возможно, сам демон. Чувствуете холод?» Вы знаете, действительно похолодало. Я думал, не исправит кондиционер рубки. Поднимитесь выше. Модуль повис над краем двухкилометровой медузы, все еще продолжавший медленное падение на город и не обращавший на нас ни малейшего внимания. Над куполом медузы я заметил три черточки пинасов, а чуть выше цилиндрик модуля. Анатолий позвал меня с пульта голос Лапарры. Отзови стажера немедленно. Почему там видны три аппарата? Кто третий? Витольд, немедленно отваливай в сторону и финишируй в лесу. Раздался наконец голос Игната, тонувший в помехах. Анатолий, третий на вызовы не отвечает. Ну что там? напомнила себе Лапарра. Третий на вызовы не отвечает. Это может быть только Золи. Передай Игнату, что десант второго флота выбросится минут через пять. Пусть попробует захватить третий Пинас. И вообще, дай мне прямую связь с Игнатом. «Даю», — невозмутимо сказал пилот, — исправляя мою ошибку. «Игнат, слышишь меня?» Лапарра был встревожен. «Попробуй захватить чужой пенас. Учти, пилот может быть вооружен». «Понял», — отозвался Игнат. «Если только он даст себя захватить». «Всем десантным модулям принять меры к задержанию пинасы типа фаст голубого цвета». Я видел, как оба аппарата бросились на утек. Так что непонятно было, где аппарат стажера, где пилота, пожелавшего остаться неизвестным. «Ян, что-то здесь не так. Раньше мы не видели демона». А тут первый же сигнал, и он как на ладони. Владимир, что видят твои локаторы? В электромагнитном диапазоне сплошное молоко. Гравизондаж дает странную картину. Нечто вроде скопища клякс. Пройдитесь еще раз над торжком. Можете взять мой пеленг. Воздушная зона очищена от транспорта? Посадили последний грузовик. Над всей областью воздух чист. Второй флот вышел над вами. Разворачивается из походной колонны. Приказ прежний. Перекрыть выход в космос и прикрыть торжок сверху. Выполняем. Хорошо бы точно определить, демон это или не демон, проговорил Лапарра. Динамики донесли хрипловатый смешок Игната. А ты спроси у него открытым текстом. Кстати, что делать дальше? Подоспеет десант, окружим облако и крутанем программу контакта? Или попробуем закапсулировать полем? Тишина в эфире, до да шорох помех. Потом короткий ответ. «Думай сам, ты видишь его ближе». Игнат, через несколько минут облако начнет утюжить архитектурные памятники. Напомнил я, прикинув расстояние от облака до города. Облако еще не демон. Где Золи? Задержали? Пинас нашли. Пуст. Сказал командир модуля погони. Но пилот где-то в лесу. Далеко не ушел. Ищем. Ищите. Где десант? Над вами раздался чей-то энергичный баритон. Видим вас визуально. Шесть пятерок и десятка. Десятка — это ког с энергетическим оборудованием. С его помощью можно вышвырнуть на орбиту Юпитера массу порядка десяти тысяч тонн. Или укротить вулкан. Наконец-то повеселел пилот нашего модуля. Сейчас мы его придавим. Если только ваш демон не ушел. Не ушел. Вероятно, где-то рядом с облаком. Слушай команду. Игнат не договорил. Впереди модуля и медузы в полутора километрах образовалось вдруг растущее черное пятно в форме чудовищной когтистой лапы. Выбросило когти во все стороны. Один коготь пробил на вылет наш модуль. Впечатление было, будто перекосился горизонт. Резко похолодало. В затылке родилась странная боль и перетекла в пальцы рук и ног. Словно под ногти загнали иголки. «Аварийный финиш!» — крикнул пилот. «Нуль энергоресурсов!» «Всем прочь!» Пробился сквозь крики в эфире и усилившийся прибой помех голос Игната. «Старт до высоты 2. «Крейсеры! Силовое заграждение по вызову! Финиш на высоту 40 над торшком. «Ромашин, уходи сам!» — рявкнул Лапарра. Наш модуль продолжал падать в лес. Я увидел, как чей-то пинас на полной скорости... Вывернулся из-за холма и вонзился в лапу демона. Пропал из поля зрения. На месте кошачьи лапы вырос вдруг ослепительный многолучевой шатер. Вытянулся копьем в небо, засиял, как лопнувшее солнце. Удар. Хруст и звон. Тонкий свист. И вслед проклятие пилота. «Приехали! Конец связи!» Виомы погасли. В рубке медленно разгорелась оранжевая лампа аварийного освещения. Но и она вскоре истлела угольком. Пилот успел ударом ноги открыть люк и крикнул из коридора. «Вылезайте!» Я выскочил следом. В небе таяла белая облачная полоса. Из-за нее искры вынесла пинас, закрутила в штопор, вонзила в лес. За ним хищно метнулся чей-то модуль. Оба скрылись за деревьями. Я ждал удары и взрыва, но их не было. Успел! сказал пилот и сплюнул. Бред сивой кобылы! Модуль по горло был заправлен энергией. Куда она девалась? Я не ответил, хотя и мог. Ее съел демон. Мы накрыли его в момент появления. Или образования. И все же он ушел. Ушел наверняка. Только вот где его след? Я оглянулся. Сели мы удачно. Модуль в падении срезал верхушки у нескольких сосен и приткнулся к кормой к муравейнику, едва его не раздавив. В направлении на север лес редел, а пушка его просматривалась в шагах в 30. Пилот полез сквозь малинник в ту сторону и скоро донес его приглушенный волнением голос. «Идите сюда, быстрей!» Я пробрался на голос, вышел на опушку и без подсказки пилота увидел след демона.